18. Январь 12 -е. Сын мой, прилагаю внимание к тому, чтобы улучшить непосредственное окружение и создать более благоприятные условия для совместной работы. Конечно, окружающие мешают, особенно близкие, нарушая вторжением своих настроений течение восприятий. Для восприятия мыслей нужна известная изоляция. Ведь потребовалось несколько месяцев, чтобы возобновить контакт. При перемене места надо стараться его удержать неизменно. Если бы можно было представить, сколько энергии устремлено на то, чтобы нарушить его, и изнутри, и извне, и главное противодействие идет из своего собственного сознания. Правит неподчиненные воле мысли. Овладение мыслью – неизбежный барьер на пути, который необходимо преодолеть. Соизмеримость прежде всего касается области мысли. Если мысль соответствует избранному пути, она соизмерима. Но много мыслей ненужных и вредных и яро мешающих. Если только оставить ненужные мысли, продвижение по пути стало бы стремительным. Если упор делается на мысль, надо направить усилия в этом по этому руслу. Все зависит от мысли, все чувства и действия человека. Надо помыслить о мысли.